Глава 41. В криминалистической лаборатории собрались четверо. Двое экспертов были заняты исследованиями, а Валеев с Майоровым после случившегося в оперативном офисе на время покинули помещение. Ваня сидел, как пришибленный, а Марат бродил среди приборов, не находя себе места. — Что происходит? Это какой-то бред. Все не так, как раньше, — бормотал капитан, жестикулируя. Он посмотрел, как головастик встряхнул две пробирки с мутными растворами и вставил их в центрифугу для разделения субстанций. Прибор монотонно загудел, а когда отключился, раствор в пробирках оказался разделенным на мутный осадок и прозрачную жидкость. «Нам бы так!» — позавидовал Валеев. Он тряхнул головой, но ясность не приходила. Марат попросил Майорова. «Ваня, ущипни меня! Я не врубаюсь, сплю я или брежу!» Майоров, не глядя, ткнул вытянутыми пальцами напарников живот. Я в последнее время почти не сплю. Значит, бред, сказал Валеев, почувствовав боль от удара. С самого начала все пошло не так, невезуха за невезухой, сокрушался он. Затем ненадолго задумался и растерянно спросил: Может, мы разучились работать? Майоров поднял на него усталый взгляд. Мы-то ладно, но петелина». — Да она тоже! — махнул рукой Валеев, но тут же спохватился. — Нет, с Леной все в порядке, она и не такой раскручивала. — Видел, как она вытащила мерзавца-гревщука с того света? — А зачем? — светлые глаза Вани бесхитростно смотрели на Марата. Валеев хотел ему резко ответить, даже поднял руку, но потом поморщился от досады и промолчал. Он отошел к Устинову. Эксперт сидел за компьютером, наблюдая за быстро меняющимися показаниями. «Хотя бы ты, большая голова, можешь объяснить, что случилось?» Устинов еще пару минут изучал результаты, а потом откинулся на спинку кресла и закинул руки за голову. «Объясняю. Грещук принял антибиотик. Цефалоспорин. А у него острая аллергия на антибиотики». Валеев, недоумевая, свел брови. «Ну да, острая аллергия. И какого лешего он тогда?» «Цефалоспорин я обнаружила в порошке какао», — откликнулась Маслова и пояснила. «Открытая пачка стоит в оперативном офисе на полке. Незаметно подсыпать туда антибиотик не составляло труда», — задумчиво произнес Устинов. Его взгляд по очереди остановился на присутствующих. «Каждый из нас мог это сделать». «Кто знал об аллергии?» — твердо спросила Маслова. «Да он всем говорил, что мясо не ест из-за этого, что животных пичкают антибиотиками», — вспомнил Валеев. «Мне на скотобойню советовал пойти работать», — сжал кулаки майоров. «А о своей любви к какао?» Без прежнего напора продолжала расследование Маслова, хотя уже поняла бесполезность этого вопроса. Трудно было не заметить, что он выпивал семь чашек в день этого напитка. «С этим понятно. А мотив? Кто из наших имел зуб на грещука «А кто не имел?» — вопросом на вопрос ответил Ваня. После долгой паузы Устинов вздохнул и изрек то, о чем думали все. «Нас ждет внутреннее расследование». «Да уж, влипли по полной», — согласился Валеев.